Яйцам яйца живородящих животных обеспечено выживание до тех пор, пока жива мать, а это само по себе важно. Но для нас еще важнее тот факт, что яйца живорождения стала выполнять еще и дополнительную функцию. Когда особая группа рептилий обзавелась теплой кровью и представители ее стали первыми примитивными млекопитающими, сохранение яиц внутри прохода служила не только защитой, но и средством поддержания в них определенной температуры. Таким образом, яйца живородящие заимели нечто вроде внутреннего инкубатора. Плацента. Первые млекопитающие имели не полностью развитой механизм яйца живорождения. Мы знаем об этом, потому что некоторые из них сохранились до наших дней, правда, только в Австралии и Новой Гвинее. Эти страны отделились от Азии еще до того, как появились высшие и более эффективные виды млекопитающих. Избежав конкуренции с появившимися позднее, первые млекопитающие выжили на этом отдаленном континенте. В других местах им выжить не удалось. Когда первые исследователи Австралии вернулись с отчетом о животных с волосяным покровом и, следовательно, млекопитающих, которые тем не менее откладывают яйца, их подняли на смех. Но казалось, что они говорили правду. Эти яйцекладущие млекопитающие помещены в отдельный подкласс. Яйцекладущие млекопитающие. Лишенные плаценты. Прототерия, что по-гречески значит «первые животные». Их яйца не совсем заканчивают свое развитие к тому времени, когда появляются из материнского тела, и поэтому их нужно высиживать, на последних стадиях развития. Яйца, кладущие млекопитающие, лишенные плаценты, ко всему прочему, проявляют и другие примитивные характерные черты. Они являются несовершенными теплокровными, и хотя и выделяют молоко, один из видов таких животных, утконос, не имеет сосков. Более того, мочеиспускательный канал Прямая кишка и родовой канал этих самых яйцекладущих, лишенных плаценты, вливаются в один общий канал с одним отверстием во внешний мир. Этот единственный канал называется клоака, что по латыни значит «сточная труба». Клоака вообще-то существует и у других классов позвоночных, но то, что она имеется у млекопитающего, явление необычное. Все млекопитающие, за исключением яйцекладущих, лишенных плаценты, имеют более одного отверстия из стаза во внешний мир. Разнообразные выжившие члены этого семейства поэтому были все сразу отнесены к одноапертурным или монотремата, что по-гречески означает одно отверстие. Представителями второго подкласса млекопитающих являются метатерия, что по-гречески означает промежуточное животное, и они яйца живородящие. Яйцо уменьшилось в размерах, и период развития внутри яйца, следовательно, тоже сократился. Детеныш выходит из яйца до того, как яйцо откладывается, поэтому живой детеныш появляется из родового канала. Однако сокращение срока развития привело к тому, что детеныш рождается слишком недоразвитым, чтобы мог существовать самостоятельно. У него хватает сил только на то, чтобы проделать путь по шерсти матери в сумку на животе и забраться внутрь. Там он прикрепляется к соску и остается в таком состоянии до тех пор, пока не разовьется полностью. То, что не закончилось в яйце, завершается в сумке, и это почти возвращение к стадии личинки. Из-за наличия сумки все виды этого подкласса отнесены к сумчатым. Хотя сумчатым повезло больше, чем одноапертурным, и они сохранились до сегодняшнего дня в большом разнообразии видов, устройство сумки было хуже, чем то, которое последует за этим. Так что почти все сумчатые, кенгуру наиболее наглядный пример, подобно однопертурным, ограничиваются Австралией и близлежащими островами. Единственным сумчатым, обитающим вне данной местности, является американский опоссум, и он выжил только благодаря плодовитости. Хотя млекопитающие впервые появились относительно рано в период расцвета рептилий, они оставались ничем не выдающимися маленькими животными десятки миллионов лет, на протяжении которых повсюду доминировали рептилии. Суетливые млекопитающие не давали никакого повода предполагать, что в будущем станут хозяевами планеты. И одной из причин, возможно, было то, что они все являлись представителями или прототерия, или метатерия, или же третий непримечательной и примитивной группы, которая сейчас вымерла. Только после климатических изменений, возвестивших конец мезозоя, возникла последняя группа млекопитающих, единственная, которая на протяжении долгого времени оказалась действительно преуспевающей. Эти млекопитающие входили в подкласс эутерия, что по-гречески означает «истинное животное». Входящими в подкласс истинных животных Прогресс метатерия был доведен до конца. Яйцо становилось еще меньше, пока не достигло размера булавочной головки, что даже меньше, чем икринки большинства рыб. Для любого животного, столь сложного, как млекопитающее, было невозможно образовать такое яйцо с запасом жизненных сил, который хватит хотя бы для того, чтобы добраться до сумки. Поэтому решением было оставить его внутри тела и кормить там. Другими словами, развивающееся яйцо эутерия прикрепляется к стенке родового канала, который образовался в форме растяжимой сумки или матки, предназначенной для размещения развивающегося яйца или яиц, а также для роста в нем развивающегося детеныша. Оболочки, которые окружают все амниотические яйца у эутерианов, модифицировались в орган, которая облегает внутреннюю поверхность матки. Это плацента, что по-гречески значит лепешка, потому что она плоская и широкая, как блин. У сумчатых некоторых рептилий и акул, и даже у некоторых беспозвоночных образовался орган с функциями, подобными тем, которые выполняет плацента в процессе развития яиц. Но только у истинных животных он действительно достиг полного развития. И мы сами, конечно же, пополнили Ряды истинных животных. Плацента богато снабжена кровеносными сосудами, образовавшимися у эмбриона, в то время как стенки родового канала в равной степени хорошо снабжены кровеносными сосудами, образовавшимися у матери. Эмбрион, что по-гречески значит «набухать», «опухать внутри», — это общеупотребительный термин, обозначающий развивающегося детеныша до того, как он достигнет стадии самостоятельного существования. У позвоночных этот термин используется только для обозначения ранних стадий. внутриутробного развития более поздние стадии обозначаются термином фетус, то есть плод. У человека развивающаяся яйцеклетка является эмбрионом в первые три месяца, а потом плодом. Определенно здесь нет, безусловно, прямой связи. Кровь не перетекает от матери к эмбриону или наоборот. Однако глюкоза – кислород, аминокислоты. Все составляющие жизни поступают из кровеносных сосудов матери в сосуды эмбриона, а двуокись, углерода, мочевина и все отходы, образуемые эмбрионом, просачиваются через кровоток матери. Две артерии ведут от эмбриона по узкому пупочному канатику или пуповине к плаценте, где разделяются на многочисленные капилляры. Они снова собираются в вену, которая отводит кровь назад через пуповину. Естественно, именно эта вена несет артериальную кровь, обогащенную кислородом, взятым из кровотока матери. Артерии пуповины несут венозную кровь. Это аналогичная ситуация с легочной артерией и венами у способного к самостоятельной жизни человека, а также логично, поскольку у эмбриона плацента выполняет ту же функцию, что и легкие у независимо существующего человека. Развивающийся детеныш – обладает формой гемоглобина, несколько отличающейся от обычного. Такой гемоглобин образует более тесную связь с кислородом, чем гемоглобин взрослого человека, ведь кислород, так сказать, отрывается от гемоглобина матери гемоглобином плода и легко проникает через оболочки от матери к плоду, но не наоборот. Гемоглобин плода начинает заменяться гемоглобином взрослого еще до рождения, и этот процесс завершается через 4 месяца после рождения. Когда детеныш появляется из матки, плацента и другие оболочки выходят как послед или детское место. Пуповина отрывается, но место, к которому она когда-то была прикреплена, у человека ясно видно. Это пупок или пуп. Имеющих плаценту истинных животных иногда называют плацентарными млекопитающими. Иногда также Эутерианс и Метатерианс объединены в один подкласс терия, по-гречески, животные, и считаются отдельными группами этого подкласса, но подобные усовершенствования классификации нас с вами не касаются. Женские половые органы. Органы, участвующие в процессе репродукции, можно объединить в одно понятие половые, детородные органы, или гениталии, что по-гречески означает «родить». Из них наиболее важными являются те, которые образуют яйцеклетки у женщин и клетки спермы у мужчин. Это половые железы или гонады, по-гречески «генератор». В дополнение к половым клеткам они выделяют гормоны, которые управляют изменениями, происходящими в человеческом организме в пубертатном периоде, и поддерживают репродуктивную систему в рабочем состоянии. Женские гонады, в которых образуются яйцеклетки, естественно, называются яичниками. У взрослой женщины яичники представляют собой пару небольших по размерам органов, по форме напоминающих крупную уплощенную оливку, длиной 1,5 дюйма, шириной 1 дюйм, а толщиной Полдюйма. Сначала они образуются в области почек, но в процессе развития плода опускаются в область таза, где и остаются, располагаясь чуть более вентрально, чем прямая кишка, но более дорсально, чем мочевой пузырь. Яичник содержит до 400 тысяч потенциальных яйцеклеток, каждая из которых расположена в примитивном графовом пузырьке, названном так в честь голландского анатома XVII века Ренье де Графа. В начале пубертатного периода, когда у девушки начинают происходить важные гормональные изменения, питуитарной железой выделяется гормон, стимулирующий образование пузырьков. Этот гормон вызывает созревание яйцеклетки внутри яичника, но обычно только одной за раз и с интервалом в 4 недели. Это продолжается чуть более 30 лет, и за этот период образуется примерно 400 зрелых яйцеклеток по одной на каждую тысячу потенциальных яиц. Одновременно бу будут образовываться несколько пузырьков, но обычно только один доходит до конца, а другие дегенерирующие впоследствии фальстарт. Потенциальная яйцеклетка, также называемая овоцит, незрелая яйцеклетка, вместе со своим пузырьком растет и развивается, минуя несколько сложных стадий до тех пор, пока не становится больше любой другой клетки человеческого организма. Эмбрион получает питание от матери через плаценту, но должен быть достаточно обеспечен желтком, чтобы пройти самые первые стадии развития, во время которых прикрепляется к стенке матки и образует плаценту. Однако яйцеклетка, хотя и самая большая клетка человека, в прямом смысле не так уж и велика. Диаметр ее около 1, 120 дюйма, что делает яйцеклетку видимой, невооруженным глазом, как мельчайшую крупинку. Примерно 10 дней спустя, после начала развития овоцита, пузырек, который стал достаточно большим, чтобы торчать из яичника, подобно крошечному волдырю, разламывается, и яичник освобождается от содержимого в полость тела. Это овуляция. Разорвавшийся пузырек заполняется сначала кровью, а затем желтым жирообразным веществом. Тогда он называется корпус лутеум, желтое тело. Рядом с каждым яичником имеется проток длиной около 5,5 дюйма, называемый фаллопиева труба в честь итальянского анатома XVI века Габриэля Фаллопия. Она раздвигается рядом с яичником, образуя широкое окаймленное бахромкой или по латыни, фимбрией отверстие. Яйцеклетка Высвобождаясь из своего пузырька, попадает в это отверстие, медленно продвигается по трубе. Фаллопиева труба выставлена ресничками, которые проталкивают яйцеклетку по трубе. Во время нахождения в фаллопиевой трубе яйцеклетка проходит завершающий этап развития. Именно в фаллопиевой трубе яйцеклетка встречается с клеткой спермы, если таковая находится поблизости. Они будут там находиться, конечно, только в том случае, если копуляция, соитие, имела место во время овуляции. Если копуляции не было, яйцеклетка остается неоплодотворенной, и спустя один-два дня ожидания погибает. Поскольку овуляция у женщин происходит обычно раз в 4 недели, это означает, что она способна к зачатию всего несколько дней в месяц. Это ожидание оплодотворения в случае копуляции у человека более выражено, чем у большинства млекопитающих. У многих млекопитающих овуляций происходит только в определенное время года. Именно в это время самки приглашают к копуляции. У самцов происходят гормональные изменения, повышающие сексуальную активность, и копуляция, которая затем имеет место почти, неизбежно ведет к оплодотворению. Женщина может изъявлять несколько большую готовность к половой активности во время овуляции, нежели в какое-либо другое время, но для человека разумного сезонной активности не существует. Человек-существо достаточно капризное, чтобы стремиться вступать в сексуальные отношения в какой-то определенный период времени, и никак не в другой, но это не имеет никакого отношения к календарю. Мужчина и женщина могут вступать в половые сношения в любое время. Это снижает эффективность капуляции в смысле зачатия, и зачастую сексуальная активность не заканчивается ничем, что касается продолжения рода. Однако подобная неэффективность, понятно, не слишком опасна, принимая во внимание коэффициент рождаемости и рост населения. Фалопиевы трубы по одной с каждой стороны ведут в полый грушевидный орган, расположенный в средней плоскости тела, сразу над мочевым пузырем. Это лона или матка. Матка имеет сильные мышечные стенки и слизистую оболочку в качестве внутреннего выстилающего слоя, богато снабженную кровеносными сосудами. Этот внутренний слой называется эндометрий что по-гречески значит «внутренняя лона». По мере того, как яйцеклетка продвигается по фалопиевой трубе, желтое тело, которое она оставила после себя, вырабатывает гормон, подготавливающий эндометрий к приближающейся яйцеклетке. Эндометрий становится мягким, влажным и даже лучше снабжается кровью. Когда оплодотворенная яйцеклетка входит в матку, она прилипнет к эндометрию и начнет образовывать плаценту. Она останется в матке на весь срок эмбрионального и фетального развития. И на протяжении этого времени матка будет расти вместе с развивающимся младенцем. Как нам всем хорошо известно, увеличение в размерах становится заметным во второй половине беременности. В редких случаях одновременно созревает больше одной яйцеклетки. И если клетки спермы их поджидают, то если оплодотворяются две яйцеклетки, развивается и рождается двойня, три тройня. И так далее. Двоих детей, рожденных одновременно из отдельных яйцеклеток, оплодотворенных отдельными клетками спермы, называют двуяйцевыми, дизиготными близнецами. Каждый из них имеет собственный набор факторов наследственности, и они похожи друг на друга, не больше, чем похожи друг на друга обычные братья и сестры, рожденные в разное время. Двуяйцевые близнецы не обязательно одного пола, Но случается и так, что одна оплодотворенная яйцеклетка в процессе развития распадается на две половины, каждая из которых может продолжать развиваться и образовать целый организм. Эта форма бесполого размножения имеет место даже у человека. Поскольку два этих организма происходят из одной клетки, оплодотворенные одной спермальной клеткой, у них одинаковый набор наследственных факторов. Это однояйцевые, монозиготные близнецы. Они всегда одного пола и всегда очень похожи. Бывает, что однояйцевых близнецов рождается сразу трое, четверо и даже пятеро. Было установлено, что двуяйцевые близнецы численно превосходят по количеству однояйцевых в соотношении три к одному. Двойня рождается в одном случае из 85, тройня из 7500, четыре близнеца появляются на свет в одном случае из 650 тысяч, а пять из 57 миллионов. Чем больше детей рождается, тем меньше в среднем они должны весить, и тем меньше преуспеть в развитии. Следовательно, шансов на выживание становится меньше с ростом числа новорожденных. Именно поэтому весь мир был поражен, когда в далеком 1934 году миссис Оливия Дионне родила пять девочек-близнецов однояйцевых, причем все были живы. Это был первый случай, отмеченный в истории. Если яйцеклетка не оплодотворена, то, как я уже говорил ранее, попадая в матку, она быстро погибает. Желтое тело также постепенно уменьшается, оставляя рубец на яичнике. С возрастом из-за повторяющихся овуляций яичник утрачивает свою изначально гладкую внешнюю поверхность. Она становится неровной покрыта ямками из-за образования рубцов. Когда желтое тело исчезает, его гормон также исчезает, и эндометрий начинает разрываться и вместе с некоторым количеством крови выделяется из организма в течение нескольких дней через отверстие в узком нижнем конце грушообразной матки, называемой шейка. Это цервикальное шейчное отверстие ведет в трубку длиной 3 дюйма, влагалище или вагину, полотыни латыни «ножны», поскольку во время полового сношения она служит как бы ножными для пениса. Влагалище открывается наружу сразу позади гораздо более узкого мочеиспускательного канала или уретры и немного не доходя до ануса. Чувствительная область вокруг трех этих отверстий – промежность. Отверстие влагалища и мочеиспускательного канала, когда бедра находятся в обычном положении, закрыты двумя складками ткани. Внутренняя складка – это лабия минора, что по латыни означает малые губы, а внешняя лабия майора, что по латыни означает «большие губы». Влагалищное отверстие и губы, закрывающие его, иногда называют вульвой или наружными женскими половыми органами. В переднем конце вульвы между двумя малыми половыми губами находится небольшой орган длиной всего дюйм, хорошо снабженный нервными окончаниями и очень чувствительный. Это клитор от греческого слова «окружать». Возможно, потому что его окружают губы. Через вагину удаляется содержимое матки. Если имело место удачное оплодотворение, именно оттуда появляется младенец. Когда оплодотворение не происходит, отмерший эндотелий вместе с отработанным материалом должен медленно выйти из организма. Этот процесс длится несколько дней, и называется месячный или менструация. Когда менструация заканчивается, цикл начинается снова и созревает новая яйцеклетка. Цикл и сопровождающие его месячные начинаются приблизительно на 13 году жизни. Месячные приходят каждый месяц, отсюда их название, если только не прерываются из-за беременности. В 45-50 лет они становятся нерегулярными, потом приходят все реже и реже, и в конце концов прекращаются. Период, когда месячные прекратились, называется менопауза, что по-гречески означает прекращение менструаций. Весь процесс может быть не слишком приятным для женщины. Месячные иногда бывают болезненными и может предшествовать период нервного напряжения и депрессии. Порой во время менструации трудно заниматься повседневными делами, без предосторожностей, которые иногда неудобны и обычно причиняют беспокойство, особенно потому, что приличие требует, чтобы об этом недомогании вообще не упоминалось. Первые месячные иногда вызывают испуг у юной девушки, которая недостаточно подготовлена к этому, а менопауза может длиться месяцы и даже годы, сопровождаясь неприятными симптомами, пока организм приспосабливается к изменению продолжительного гормонального цикла. Большая эмоциональная нестабильность женщин по сравнению с мужчинами может возникать отчасти из-за неудобств, вызываемых этим циклом, а отчасти из-за связанных с ним физических недомоганий и перепадов настроения. Древние греки чувствовали связь между эмоциональным состоянием женщины и ее половыми органами. По-гречески женский половой орган «матка» и «истерика» обозначаются одним термином, которым мы до сих пор пользуемся, когда говорим о хирургическом удалении матки, называя ее гистеректомией. Древние греки догадывались о некой связи между маткой и эмоциями, неконтролируемый взрыв которых мы до сих пор называем истерией. Однако, Как нам всем известно, мужчины тоже бывают истеричными, хотя у них нет такого оправдания, как женская матка. Мужские половые органы. Мужские гонады, половые железы, состоят из пары тестикул, яиц или яичек. Последний термин – уменьшительная форма первого. Слово произошло от латинского термина «свидетельствовать». Тому есть несколько объяснений, но наиболее логичным кажется то, что наличие у мужчины яичек указывало на его принадлежность к мужскому полу. В древние времена в этом было больше смысла, чем сейчас, потому что тогда существовал широко распространенный обычай отрезать яички у молодых рабов. Это называлось кастрация. Кастрация не мешала росту. И не угрожала жизнедеятельности, но поскольку яички выделяют гормоны, которые у мужчины вызывают изменения, связанные с половой зрелостью, у кастрированного юноши не росла борода, голос не становился низким, и, конечно же, он был лишен влечения к противоположному полу и не был способен на половые сношения. Кастрированный мужчина — это евнух, что по-гречески значит «страж спальни» так его называли потому, что его можно было использовать в качестве охранника, при котором женщинам гарема не грозили никакие сексуальные домогательства. Обычный мужчина с нормальными сексуальными способностями явно не подходил для подобной должности. К счастью, жестокая и унизительная практика кастрации стала неупотребительной в цивилизованном мире. Яички размером и формой несколько напоминают женские яичники, и подобно им изначально формируются в области почек и опускаются в процессе развития эмбриона. У немлекопитающих позвоночных они остаются внутри таза, подобно женским яичникам, однако у млекопитающих опускаются ниже. У человека примерно за месяц до рождения они выходят из таза, проталкивая впереди себя брюшину. В процессе этого яички оказываются в кожном мешке, называемом «мошонка». Мошонка висит между бедрами, поэтому яички имеют температуру на несколько градусов ниже, чем имели бы, находясь внутри тела. Это важно для нормального развития клеток спермы. Случается, что ребенок рождается с яичками, которые не завершили процесс выхода из таза. Это состояние называется крипторхизм, по-гречески спрятанные тестикулы, или неопущенные яички. По-гречески слово тестикула означает «орхидея», «цветок» так называется из-за формы трубочки, похожей на мужское яичко, из которого вырастает. Вне всякого сомнения, немного женщин из тех, кто носит орхидеи на корсаже, осведомлены о семантической неуместности этого. Мужчина с крипторхизмом неизбежно стерилен, очевидно, потому что сперма не может развиваться при температуре тела. Внутри яичка расположено множество очень узких трубочек, которые скручиваются и извиваются. Это свернутые в спираль семивыносящие трубочки. Внутренняя оболочка этих трубочек состоит из множества клеток, которые непрестанно делятся, образуя крошечные клетки спермы. Головка клетки человеческой спермы, которая содержит нуклеарный ядерный материал, имеет длину всего 0,5. 0,004 мм. Это очень маленькая клетка, поскольку составляет всего одну треть от объема эритроцита, который и сам чрезвычайно мал. К головке клетки спермы прикрепляется хвост, жгутик, длина которого может достигать 0,15 мм. Но длина клетки спермы, включая хвост, значительно меньше, чем диаметр раздутой женской яйцеклетки. Клетка спермы по объему менее одной. 100-тысячной женской яйцеклетки. Каждая свернутая спиралью семявыносящая трубочка, если ее выпрямить, будет от 1 до 2 футов длиной. Поскольку в каждом яичке их около 800, каждый мужчина имеет в общем около полумили спермообразующих трубочек. Поэтому неудивительно, что чрезвычайно крошечные клетки спермы постоянно производятся в огромном количестве. В отличие от женской Яйцеклетки, похоже, нет верхнего предела числу клеток спермы, которые могут образовываться у мужчины до преклонного возраста. По мере образования клетки спермы передвигаются по трубочкам и собираются в протоках, которые объединяются и в конечном итоге сливаются в большую, свернутую спиральную трубку, которая раскрывается в верхней части каждого яичка. Это эпидимис, что по-гречески означает «над близнецами». Под близнецами, конечно же, скромно подразумеваются яички, придаток яичка. Эпидимис проходит по всей длине яичка, постепенно сужаясь, затем распрямляясь, а потом снова разворачиваясь вверх в качестве относительно узкой и прямой трубки семявыносящего протока. Этот семенной проток длиной около двух футов несет клетки спермы в таз вокруг мочевого пузыря и вниз в направлении мочеиспускательного канала уретры. У основания мочевого пузыря имеются два семенных пузырька, выделяющие жидкость, которая транспортируется по небольшому протоку в семенной проток. После этой точки соединения с последним отрезком протока, называемым семявыбрасывающим протоком, и сперма, и жидкость направляются в уретру. Отверстие полового органа таким образом объединяется с отверстием уретры, поэтому у мужчин из стаза ведут только два отверстия, в отличие от трех, имеющихся у женщин. По соседству с областью, где семя, выбрасывающий проток, входит в уретру, находится орган по форме, напоминающий плод каштана, предстательная железа или простата. Предстательная железа секретирует в уретру густоватую жидкость, которая, очевидно, служит для улучшения подвижности спермы и обеспечения более подходящего окружения для нее. Конечная жидкость, в которую погружается сперма, это семя. Простата может быть источником значительных неприятностей в поздние годы жизни мужчины, поскольку у нее есть тенденция увеличиваться, что затрудняет мочи испускания, поскольку железа близко прилегает к уретре. К тому же, как не печально, существует большая вероятность развития рака предстательной железы. Мужская уретра проходит вдоль пениса, который состоит из трех скоплений кавенозной ткани, пещеристых тел, удерживаемых вместе с соединительной тканью. Ковенозная ткань представляет собой губчатую массу, состоящую по большей части из кровеносных сосудов. Принадлежащем стимуле артерии, несущие кровь к пенису, расширяются, а вены, выносящие кровь, сужаются. Кровь может поступать к органу, но не отливать от него. Пенис, налившийся кровью, становится твердым и напряженным. Самое нижнее из трех скоплений ковенозной ткани – та, через которую проходит уретра, расширяется на конце, образуя мягкий, гладкий, непокрытый волосами и чувствительный кончик полового органа. Этот кончик называется головка полового члена. При обычном состоянии пениса головка покрыта кожной складкой, называемой крайняя или препуциальная по латыни, перед пенисом плоть. У евреев, мусульман, а также представителей других конфессий религиозный обряд выстроен вокруг удаления крайней плоти Эта процедура называется «циркумзиция» от латинского «обрезать по кругу» или «обрезание». После этой процедуры головка пениса остается видимой все время. Обрезание становится более распространенным среди общей массы населения вне зависимости от религиозных убеждений, поскольку носит гигиенический характер. Обрезанный пенис гораздо легче содержать в чистоте. По-видимому, вполне понятно, что обрезание никоим образом не вредит половой активности. Длина пениса в расслабленном состоянии около 4 дюймов, а при эрекции около 6 дюймов. Длина пениса, как ни странно, почти одинакова у всех мужчин и не зависит от общего размера тела. Эрегированный пенис при половом сношении помещается в женскую вагину, влагалище. На пике активности, которая следует за этим, половые органы и мужчины, и женщины подвергаются ряду спазматических мышечных сокращений, что приводит к оргазму от греческого слова «кипеть». Перистальтическое движение начинается в яичках и захватывает эпидемис и протоки, гоня клетки, спермы и семя вперед и выбрасывая их из отверстия уретры во влагалище. Этот процесс называется эякуляция, от латинского слова «выбрасывать» или «семяизвержение». Около 3-4 мл семени выбрасывается при эякуляции и в них может содержаться до полумиллиарда клеток спермы. Женские половые органы также начинают перистальтическое движение, направление этого движения скорее внутрь, чем наружу, так, чтобы клетки спермы были втянуты в фаллопиевы трубы. Только одна клетка спермы может слиться с яйцеклеткой, но сотни миллионов других тоже выполняют свою функцию. Это подтверждает тот факт, что когда число клеток спермы в единичной эякуляции падает ниже 150 миллионов, оплодотворения в большинстве случаев не происходит. Хотя только одна клетка спермы нужна для проникновения в яйцеклетку, многие другие, видимо, необходимы, чтобы выделять ферменты в достаточном количестве для расщепления защитной оболочки яйцеклетки, чтобы эта самая единственная клетка спермы могла попасть внутрь. После того, как яйцеклетка оплодотворена, начинается процесс, который через 9 месяцев превратит ее в человеческий организм с очень сложным строением, описанным в этой книге. Из этой одной клетки в конечном счете получается структура, в которой каждая кость и мышца на своем месте, каждый нерв и кровеносный сосуд располагается там, где ему надлежит быть, каждый орган готов выполнять свою функцию. И в конечном счете организм с таким строением достигает достаточной зрелости, чтобы принять участие в появлении еще одного нового организма. И мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться до бесконечности. «Постскриптум. Наше долголетие». В конце 1961 года умерла известная всей Америке художница-примитивистка бабушка Мозес. Она начала свою карьеру художницы довольно поздно, когда ей было почти 80 лет. Тем не менее, она получила удовольствие от многих лет в творчестве, поскольку умерла в возрасте 101 года. Я упомянула об этом потому, что в этой книге о сложности человеческого организма я особо подчеркивал те многочисленные недомогания и расстройства, которые могут его поразить. По-видимому, мне следует на мгновение обратить внимание на обратное. Автомобиль, несмотря на то, что является одной из самых безупречных машин человечества, считается древним, если ему 10 лет. Человеческое тело гораздо более хрупкое и в гораздо меньшей степени поддается ремонту автомобильный двигатель, можно заменить, человеческое сердце нельзя. работа его нельзя остановить для капитального осмотра, но, подвергаясь гораздо большим и более продолжительным трудностям, оно может протянуть сотню лет. Нет нужды сравнивать человеческий организм только с неживыми предметами. Сколько живых существ, которые встречали свой первый день и отвечали на изменения окружающей среды в момент рождения бабушки Мозес в 1860 году все еще были живы в день ее смерти в 1961 году. Список крошечный. Некоторые деревья могут жить веками даже тысячелетиями, некоторые гигантские черепахи могут прожить 200 лет и более. Однако нет сведений о том, что хоть одно живое создание, кроме человека, перешло столетний рубеж. Наверняка существует легенда о долголетии таких живых существ, как лебеди и попугаи, но в действительности не было замечено, чтобы хоть одно из них прожило достаточно долго, чтобы приблизиться к вековой отметке. Когда бабушка Модус умерла, мир живых 1860 года представляли несколько деревьев, очень немного черепах и горстка стариков и старушек. Теперь обратим внимание на то, что деревья живут медленно, остаются укоренившимися и флегматично противостоят ударам окружающей среды. Они покупают долголетие ценой пассивности. Гигантская черепаха двигается, но лишь еле-еле. Она покупает свою долголетие ценой медленного движения хладнокровных. Однако человек – существо теплокровное и столь же быстрое в движениях, как любое живое существо. На протяжении жизни он соревнуется в скорости со всеми организмами, которые подобно ему быстро двигаются, и почти всеми организмами, которые в отличие от него ползают, и все-таки умудряется их пережить. Давайте ограничимся земными представителями рода, которому принадлежит человек – млекопитающими. В этом случае мы лучше всего можем провести сравнение, поскольку все его члены – Теплокровные и строение всех, в принципе, почти одинаково, за исключением некоторых довольно незначительных отклонений. Оказывается, долголетие тесно связано с размером. Чем больше млекопитающее, тем дольше живет. Таким образом, самая маленькая млекопитающая, землеройка, живет полтора года, а крыса может прожить 4-5 лет. Кролик способен дожить до 15 лет, собака до 18, свинья до 20, лошадь до 40, а слон до 70 лет. Определенно... Чем меньше животное, тем быстрее темп его жизни, сердцебиение, дыхание чаще, движение быстрее по отношению к его размеру. Оно должно больше есть, а его метаболизм на единицу веса выше. По этой причине продолжительность жизни становится более постоянной величиной, когда измеряется скорее количеством сердечных ударов, чем прожитых лет. Землеройку со скоростью сердцебиения в тысячу ударов в минуту можно сравнить со слоном с 20 ударами сердца в минуту, и окажется, что день жизни землеройки может соответствовать по числу ударов сердца семи неделям жизни слона. Действительно, млекопитающие, в общем, кажется, живут в лучшем случае столько, сколько времени потребуется для того, чтобы их сердце сделало около миллиарда ударов. Но нет правил без исключений. Исключения Исключение Есть. И самый удивительный из них – человек. Человек значительно меньше лошади и гораздо меньше слона. Однако он живет или может прожить более ста лет. Не является это и следствием достижений современной медицины. Даже в дни, когда медицина была собранием знахарских предрассудков, время от времени люди доживали до весьма преклонного возраста. В то же время животные, получающие наилучший уход и лечение, старятся гораздо быстрее человека не является долголетием результатом метаболизма, который у человека необычно медленный для млекопитающего. Сердце его делает около 72 ударов в минуту. Именно столько и можно ожидать от млекопитающего такого размера. Оно бьется быстрее, чем сердце лошади, и медленнее, чем сердце собаки. За 70 лет, что считается средней продолжительностью жизни человека в технологически развитых областях мира, человеческое сердце совершает 2,5 миллиарда ударов. Что же касается сердца бабушки Мозес, то оно совершило более 3,5 миллиардов ударов до того, как она умерла. Принимая во внимание, что у деревьев нет сердца и что у черепах и вообще у хладнокровных животных сердце бьется очень медленно, можно с уверенностью сказать, что человеческое сердце превосходит все остальные. Безусловно, оно превосходит другие сердца, млекопитающих в соотношении 2,5 или даже 3,5 к одному. Даже ближайшие родственники человека с эволюционной точки зрения не могут за ним угнаться. Шимпанзе, несколько меньше человека по размеру, стареют приблизительно к 40 годам. Горилла, значительно превосходящая человека по размеру, дряхлеет где-то к 50 годам. В том, что касается сердцебиения, они гораздо больше соответствуют схеме млекопитающих, чем человек. Следовательно, человеческий организм с абсолютно объективной точки зрения является самой изумительной, известной нам конструкцией. Возможно, человек не обладает ни грацией кошки, ни тяговой силой лошади, ни потрясающей силой слона. Он, возможно, не умеет плавать, как тюлень, или бегать со скоростью гепарда, или летать, как летучая мышь, но в целом человеческий организм вынослив, и он переживет и превзойдет их всех. Почему так происходит? Действительно, никто этого не знает, но все-таки можно сделать предположение. Человеческий организм, подобно другим млекопитающим И, несомненно, подобно другим живым существам, превосходящим уровень микроорганизмов состоит из множества специализированных клеток. Однако клетки разных организмов похожи друг на друга гораздо больше, чем сами организмы. Клетки любого организма состоят приблизительно из тех же составляющих и участвуют в химических реакциях одной и той же природы. Незначительно отличаются клетки и по размеру. Клетки землеройки явно не меньше, чем клетки человека, а клетки слона — незаметно больше. Разница в размерах организмов возникает благодаря разнице в количестве клеток, а не в их индивидуальных размерах. Средний человеческий организм состоит приблизительно из 50 триллионов клеток, в то время как огромный слон может состоять всего из 6,5 квадриллиона клеток, а маленькая землеройка из 7 миллиардов клеток. Итак, хотя жизнь организма в основном основана на клетке, она больше, чем просто сумма жизни составляющих организм клеток. Если бы человеческое существо можно было разделить на отдельные клетки и в этих клетках каким-то образом поддерживать жизнь, они не смогли бы воссоздать человеческое существо, будучи просто сваренными в одну беспорядочную кучу. Значит, жизнь многоклеточного организма зависит не только от жизни составляющих клеток, но и от эффективной организации этих клеток, в бесперебойно работающие целое. Смерть вполне может быть результатом нестыковок в этой организации. У человека, который внезапно умирает от сердечного приступа или от удара, почти все клетки живы, жизнеспособны находятся в рабочем состоянии. Только относительно небольшое количество клеток умерло, но эти немногие своей смертью разрушили организацию. Можно провести аналогию между организмом и городом. В Нью-Йорке более 7,5 миллиона людей. И все-таки они одни — это еще не город. Допустим, сильный снегопад засыпал городские улицы, или все электричество неожиданно выключилось, или работники городского транспорта устроили забастовку, и город имеет серьезные неприятности. Ни один человек, возможно, не пострадал. Население города в целости и сохранности, но организация города нарушилась, и этого достаточно, чтобы создать хаос. Давайте вернемся к организму. Кажется, вполне справедливо предположить, что чем больше число клеток, составляющих его, тем сложнее межклеточная организация, необходимая для поддержания жизнедеятельности организма. Однако, чем больше организм, тем сложнее сконструированы могут быть те органы, что главным образом имеют отношение к такой организации. Соревнование этих двух эффектов, кажется, заканчивается в ничью у млекопитающих. Можно утверждать, что жизнь землеройки, прожитая за отведенные ей полтора года, соответствует жизни слона, который он прожил за свои 70 лет. Поэтому нагромождение в миллион раз большее клеток, как у слона по сравнению с землеройкой, и строительство, соответственно, гораздо более сложной организации ничего не дает. Тем не менее, это не совсем так. Возросшие размеры обусловливают большую силу и энергию, меньший страх перед хищниками. Большую независимость от незначительных превратностей погоды. Короче говоря, большое животное реже бывает добычей, чем маленькие. Снова возможна налоги с городом. Большому городу требуется гораздо более сложная организация, чем небольшому городку. Его транспортные проблемы гораздо больше. В нем намного больше грязи и шума, опасность от пожаров, землетрясений или других природных катастроф для него несравненно выше. Потрясающе сложная организация, определяемая размером города – поддерживает его жизнеспособность, однако есть повод для дискуссии, действительно ли жить в небольшом городке столь же удобно, или даже более удобно, чем в мегаполисе. И все-таки значительный размер – это не напрасные затраты. Именно большие города-нации являются центрами ее интеллектуальной жизни, искусства и культуры, и даже благосостояния и комфорта. В Париже и в Нью-Йорке есть нечто такое, чего не может предложить вам какой-нибудь Абервиль или Уичито, при всей к ним любви и уважении. Но, снова возвращаясь к организму, в том, что касается человека, он является долгожителем как с точки зрения сердцебиения, так и в абсолютном времени. Этого нельзя объяснить самой клеткой, поскольку человеческая клетка заметно не отличается от тех, которые обнаруживаются в других организмах. Тогда нам остается только рассмотреть нашу межклеточную организацию. Мне кажется, что долгая жизнь основана на том факте, что межклеточная организация у нас гораздо более развита, чем можно ожидать от одного нашего размера. Следовательно, для распада ей потребуется больше усилий и напряжения, чем может потребоваться межклеточной организации любого другого живого создания. Наверняка по этой причине нам нужно больше времени, чтобы постареть, и мы живем дольше, прежде чем умереть. А значит, нам требуется больше времени, чтобы Созреть. Нам исполнится 13 лет, пока мы достаточно созреем для воспроизведения себе подобных, и 18, когда мы достигаем нашего полного размера и силы. Ни одному другому млекопитающему не требуется для этого столько времени. Определенно, продолжительный период нашего созревания подтверждает тот факт, что для полного развития высшей человеческой межклеточной организации требуется больше времени. Нет необходимости считать межклеточную организацию чем-то слишком абстрактным, чтобы унизится до материального. Та часть организма, которая ближе всего связана с этой организацией, нервная система, часть организма, которой я не коснулся в этой книге, ключевой орган нервной системы — мозг. И если и существует человеческий орган, который особенно необычен, так это мозг. Человеческий мозг по размеру не представляет собой ничего исключительного и чудовищного. Ни одно существующее на Земле создание размером с человека не приближается к нему по величине своего мозга. Слон имеет несколько больший мозг, но этот мозг должен осуществлять контроль над гораздо большим телом, чем у человека. Выходит, мы пришли к заключению, что существует два аспекта человеческого организма, которые далеко, очень далеко выходят за рамки общей модели млекопитающих. Один – это гигантский мозг человека, а другой – большая продолжительность его жизни. Будет довольно странно, если окажется, что между ними нет никакой связи. Эта книга посвящена частям человеческого тела, отдельным органам, составляющим его. Может показаться, что то, чего я не коснулся, а именно нервная система и другие органы, контролирующие межклеточную организацию, представляет собой лучшую половину и действительно составляет то, что наиболее присуще и характерно человеку. Следовательно, именно этой межклеточной организацией я займусь в книге, посвященной человеческому мозгу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Ирина Ирисанова.